Глава 26. Комната тонула в густой, почти осязаемой тьме. Единственный источник света – тусклая лампочка в углу. Ее дрожащее мерцание едва разгоняло мрак, очерчивая контуры заколоченных окон. Соколов лежал на узкой койке, закинув руки за голову, разглядывал потолок, где трещины напоминали карту фронтов. Где-то там, за стенами, джунгли Антарктиды шелестели листьями, они трещали привычным льдом. Портовый город Сомова, зажатый в кольцо блокады, задыхался под флагом социалистической Австралии. «Завтра? Нет, уже сегодня!» Мысль пронеслась, как шрапнель. Через несколько часов он поведет в атаку их, мертвецов, которых профессор Ивановский вырвал из гнилой земли с помощью родия. Химия вместо молитвы, наука вместо загробного мира. Они пойдут, как живые, но с мертвыми глазами». «Прорвут проволочные заграждения, вцепятся в горло врагу. А на рассвете, когда ультрафиолет коснется их кожи, станут бомбами». Соколов стремился в этот город. Сомова стала целью и наваждением. Но сейчас он находился в нем и размышлял, как из него вырваться, чтобы вытащить Воронина и Михайлова. Макс с его деловитым спокойствием и авантюрист Миха, они там, в австралийском лагере. Их не взорвут и не сломают». Их расстреляют, если он, Николай, не успеет вовремя принести документы о сдаче города. Соколов встал, потянулся к майорским погонам на столе. Блеск металла успокаивал. Он так и не надел эти атрибуты воинского звания. Рядом лежала папка с подписанными документами о полной сдаче города. Но документы были фикцией, не имели никакого юридического веса. Защитники Сомова готовы были пойти на любую авантюру, Лишь бы враг умылся кровью и ослабил свой хват. План был безумен. Пока мертвецы отвлекают врага, он сам проберется через тылы и найдет товарищей или их тела. Джунгли, жара, влага, липнущая к коже кровь. Все это казалось сном. За окном забыл ветер, близилась ночь. Да так и оставались часы. Нужно бы поспать, но эмоциональное напряжение и полное непонимание будущего не давали ему сомкнуть глаза. — вашем возгороде! В дверь быстро постучали, и, не дождавшись, ответа открыли. На пороге стоял один из лаборантов профессора с большим сверстком. «Да». Николай быстро принял вертикальное положение. «Примерьте. Сделали наспех, но в эффективности Нестор Валентинович не сомневается». Лаборант развернул пакет, и Николай увидел накидку черного цвета с капюшоном и прорезями под руки. «Для чего это?» Соколов надел плащ. «Ресурс при активности воспринимает инфракрасное излучение» но воспринимает его как пищу и, соответственно, нападает. Мы считаем, что эта накидка блокирует излучение, и вы останетесь невидимым для ресурса во время активной фазы». «Плащ невидимка, значит?» «Да, можно и так назвать. Второй комплект для парламентера». Лаборант положил на стол другой сверток. «Еще можете закрыть лицо, опустив капюшон, и тогда будете совершенно не видны, даже ночью. И даже для человеческого глаза». «Спасибо». «Не за что, ваше благородие». «Если это хоть как-то поможет, будем счастливы!» Лаборант шмыгнул носом и ушел, не прощаясь. Николай остался в комнате один. Он еще раз примерил маскирующую одежду, нашел поразительное сходство с офицерской плачнокидкой от дождя, которую ему выдали после получения звания лейтенант. Решение пришло мгновенно. Он вновь прокрутил в голове свой план, который долго и со скрипом согласовывал полковник Вольский, и понял, что ждать вечер не стоит, надо идти сейчас. Он вышел, взял свертки и направился по уже знакомым коридорам в штаб гарнизона. Вольский-старший не стал себя утруждать и вставать с кровати, когда Николай ворвался к нему. «Соколов», — устало произнес полковник, — «что ты от меня сейчас хочешь?» «Мы твой план утвердили. Ивановский готовит ресурс к 23.00». Два офицера, которые при этом находились в помещении, лениво обернулись на новоявленного начальника штаба и продолжали заниматься своими делами, слушать радиоэфир и записывать полученную информацию. Так точно, Ваше Высокоблагородие. План Вы согласовали, но я хочу внести изменения. Если я и майор Тед Хилл пойдем сейчас и покажем документы, сказав, что после 23.00 гарнизон начнет сдавать город, это вызовет меньше подозрений. Тем более австралийцы подготовят войска и выведут их на передний рубеж для встречи горожан. А вместо горожан пойдет ресурс? Так точно, господин полковник. Вольский тяжело вздохнул и и встал с кровати. — Соколов, ты меня за дурака держишь? Ты хочешь пойти с этим коммунистом и предупредить австралийцев о нашем плане и о ресурсе? Он спокойно сел за стол. — Или убеди меня, или проваливай и жди часа икс. Хотя стоп, икс — это долго, лучше y Вольский уставился на него так, будто сквозь дымчатое стекло рассматривал не офицера, а опасную аномалию. Даже скрип стула под его весом прозвучал, как выстрел. В углу офицеры замерли, как если бы радиоэфир внезапно начал вместо сводок передавать их собственные приговоры. «Вы правы, господин полковник», — Соколов шагнул вперед, чувствуя, как сапоги прилипают к грязному полу. «Но подозрение вызовет не сам факт сдачи, а ее слишком неправильное время. Если мы двинемся ровно в 23.00, австралийцы заподозрят ловушку. Кто сдает город под покровом ночи?» Их разведка не слепа. А вот хаос...» Он резко развел руками. «Они купятся на хаос, а мы его представим. Перед нашим выходом из города необходимо организовать бой. Создать шумовой эффект». Тень пробежала по лицу Вольского, а Соколов продолжал. «Тед Хил коммунист, да. Но он же военнопленный, неофициально перешедший на нашу сторону. Кто, как не он, должен предупредить своих бывших товарищей о предательстве гарнизона?» Николай наклонился к полковнику и понизил голос до шепота, будто делился тайной, уже известной обоим. «Они поверят нам. Мы их убедим, что был мятеж, и новая власть готова сдаться. А когда их батальоны выйдут на рубежи, чтобы взять город без боя, ресурс ударит им в спину», закончил Вольский за него, медленно проводя забинтованной ладонью по щетине. Его руки тряслись не от страха, а от адреналина, который даже старых волков бросает в дрожь перед атакой. «Но если Хилл вас предаст...» Соколов усмехнулся. «Тогда он умрет первым. Я просчитал и это...» Тишина. Где-то за стенами пролетела птица, редкий гость в этих искусственных джунглях, и крикнул, будто смеясь над их смертельной игрой. «Соколов, а если нас предашь ты?» «Я не улавливаю твоего расклада и твою позицию. Буду честен...» Там остались два моих друга, и я должен их вытащить раньше, чем мертвецы вступят в бой. Полковник вдруг резко встал, отчего стула прокинулся на пол. — Черт вас побери, Соколов! Действуйте! Твоя верность дружбе склоняет меня к мысли, что отчизну ты тоже не придашь. Шум боя организуем, затем выходите вы, и дальше по плану. Николай щелкнул каблуками, развернулся и шагнул к двери, уже мысленно сверяя часы. Хил, документы, маршрут через старые дренажные туннели». За спиной офицеры снова зашептались возле радио, но их голоса потонули в гуле вентиляции. Соколов вышел в коридор, где свет мерцал, как сигнальная лампа перед боем. Приметив поручика Мархова, передал ему приказ Вольского и предложил вместе пройти до камеры Теда. «Как тебе тут?» Улыбаясь во всю ширь своих зубов, поинтересовался Соколов, как только дверь в подвальную комнатушку отворилась. Конечно, не яма, доской обшитая, но тоже ведь неплохо. Не могу разделить твоего веселья. Ты отлежал на топчине головой к двери, смотрел на противоположную обшарпанную стену. Тусклая лампочка под потолком тихо гудела, и для полноты картины не хватало только мотыльков. Собирайся, приводи себя в порядок. Скоро тут суета начнется, документы подписаны. Соколов приложил палец к губам, подмигнул Мархову, тот остановился в дверном проеме. «Прям все документы!» — подскочил майор Хилл, не веря собственным ушам. «И они готовы сдаться?» «Не все готовы, но мы это дело решили». «И как? Как ты решил все вопросы?» «Не пыли, Тед. Тебя кормили?» «Мне пообещали, что пальцем тебя не тронут». «Да, все хорошо. Есть я не хочу». Майор показал на тумбу, где стоял тарелка и кусок хлеба, который, не боясь людей, грызли две мышки. «Примерь». Соколов протянул сверток. — Зачем мне? У меня есть одежда. — Примерь, примерь. Вечером дождь обещают. Тед с подозрением посмотрел на Николая, но, не увидев его выражения лица ничего странного, набросил на плечи плащ-накидку. — Отлично. Не потеряй и не порви. Мне придется их возвращать. — Ну, что стоишь? Пошли. — Не рано? — поручик Мархов преградил дорогу. — В самый раз. Проводи нас до выхода. Николай взглянул на часы. — И можете начинать. Мархов совершенно не понял сказанного Соколовым, но на всякий случай дорогу уступил. «Мне к вольскому? «Да, тебе к нему. И делай то, о чем мы договаривались». Для убедительности он в очередной раз подмигнул. Тед следил за их словесным представлением, но не решался вмешиваться со своими вопросами. Поручик простоял пару секунд задумчивости и, сделав в итоге свое умозаключение, кивнул. Они все вместе направились по темным коридорам на выход. Соколов шел за Марховым, смотрел ему в спину и прокручивал в голове события, случившиеся с ним за это время. Вспомнил диких плотоядных обезьян в лесу, озеро Восток, деревню, половину которой стерли с лица земли фанатики, управляемые пингвином, и череду решений, принятых им самолично, апофиозом который станет атака мертвецов. Не то что в истории родной России прославила русского солдата при обороне крепости Осовец, а сюрреалистическая зомби-атака в параллельном мире, в центре которой будет он, капитан Соколов. Поручик ругался на нерасторопных солдат, попадающихся на пути, караульных, слишком долго открывающих клетки в туннелях. Скоро все эти двери и коридоры создадут в лабиринте единый путь для прохода ресурса. Свежий воздух ударил в нос, и в скором времени они вышли из того подвала, где постречали пацана Часового и Деда. Сегодня вместо них дежурили двое гладко выбритых солдат в чистой форме. Они поприветствовали офицеров, протянули им древко с белым флагом. — До встречи, Николай! — напоследок полушепотом произнес Мархов и скрылся в подземелье. Хилл оглянулся. Вокруг все оставалось таким же неизменным, как и вчера, кроме часовых, будто и не было ни пленения, ни волшебного освобождения. — Идем? — Тед хотел было поднять древку и направиться к позициям австралийских войск, но Соколов его остановил. Рано еще, рано. Или позвонят, или мы сами услышим. Что мы услышим? Сигнал. Какой сигнал, Николай? Майор Хилл оглянулся и, чуть наклонившись, прошептал. О чем ты договорился? Чего мы ждем? Соколов посмотрел на часовых и дружелюбно улыбнулся, стараясь не вызывать подозрений. Шептаться рядом с вооруженными часовыми – не лучшая идея. Тед вздохнул, осматривая с головы до ног бойцов и их оружие. «Хорошо, ждем». Он поискал подходящее место и почти вышел за пределы разрушенного здания, но солдат его остановил, предупредив о снайперах. Соколов с Хиллом прошли в дальний угол и стали ждать. Город притворялся спящим, мертвым сном. Даже ветер остерегался шевелить обрывки колючей проволоки на заборах. Тишина сгустилась, как кровь в жилах перед смертью. «Где сигнал, Соколов?» «О каком договоре шла речь?» Не выдержав молчания, спросил тэд Николай приподнял палец вверх, жестом требуя помолчать. Он ждал того самого звука, пистолетного выстрела в здании штаба и последующей перестрелки. Одиночный выстрел он вряд ли услышит, а вот автоматные очереди, эхом разлетающиеся по улочкам города, прекрасно будут слышны. И не только ему, но и всей округе. «По плану это сигнал». Но вместо треска выстрелов Николай слышал лишь разговоры часовых до ворчаний майор Хилла. Тот выпросил у солдат сигарету и закурил, дабы скоротать время. И вот он, хлопок. Негромкий, будто вылетела пробка из шампанского. Потом еще два, четко по сценарию. Началось. Николай привстал, отедно напрягся, оглядываясь и пытаясь на слух найти источники шума. Часовые вздрогнули и побежали на свои позиции наблюдать за полем боя. Через 10 секунд длинная очередь из автомата. Потом взрыв гранаты и снова выстрелы. Майор Хилл выронил окурок и схватился за древко с белым флагом. Город ожил, но не естественной жизнью, а ширмой театра теней. ты прижался к стенке и попытался выглянуть, но сразу бросил эту затею и подошел к Соколову. — Черт, что это, бунт? Ты договорился на бунт? — По-другому с вашим командованием никак. Соколов достал документы и продемонстрировал подпись коменданта. Ты! «Ты уговорил их?» «Тихо! Подними выше эту тряпку и пошли!» Николай поднял руку Теда с флагом повыше над головой, и они медленно вышли из развали на разбитую войной дорогу, оставив позади эхо боя и растерянные глаза часовых. Сейчас вероятность получить пулю в спину или между глаз превышала 95%, но других вариантов не предвиделось, и Соколов с напарником, не делая резких движений, медленно пошли через нейтральную полосу. По виду майора Хилла, Николай поверил, что смог его убедить в правдоподобности сцены, которую они разыграли с полковником Вольским. На позициях австралийских войсках ждали. Встретив, парламентеров сопроводили до бронемашины и отправили в лагерь. Все происходило быстро и без задержек. Никто не устраивал допросов и проверок. Через полчаса они уже сидели в штабной палатке, ждали подполковника Торнтона. Джарах Джара изучал подписанные русскими документы и удовлетворенно потирал руки. Он периодически поглядывал на Соколова, повторяя на ломаном русском как мантру. «Хорошая работа, капитан! Хорошая работа!» На этот раз в палатке было не столь многолюдно. Кроме троих офицеров, записанных столом, сидел солдат, а на улице дежурила охрана. Соколов до сих пор считался в статусе военнопленного. Джек Торнтон ворвался в палатку, будто тут его ожидал долгожданный приз – Он бегло посмотрел на парламентеров, пришедших из осажденного города. Затем обернулся к своему коллеге, держащему в руках документы. Они быстро перекинулись парой фраз и велели майору Хиллу выйти. Как только Тед покинул палатку, в нее зашел молодой лейтенант. — Я Брик Химминс. Буду вашим переводчиком. — А... — хотел было спросить Соколов. — Вас будут допрашивать по отдельности. — Все понял. Пожал плечами Николай. «Подполковник Торнтон интересуется всей хронологией событий, приведших к тому, что вы заполучили эти документы», перевел лейтенант Брик с слова старшего офицера. «Изначально нас встретили и проводили старый дом, который служил штабом гарнизона». Начал доклад Соколов, стараясь более красочно описать свои похождения. «Встретил нас руководитель обороны города, полковник Вольский. Мы сообщили ему свои намерения, но он накричал на нас и полностью отверг все предложения. «Дальше». Химинс быстро перевел слова Соколова. Торнтон попросил продолжать. «Нас связали и развели по камерам». Теперь Николай начал врать. «Среди сопровождающих был поручик. Когда меня завели в камеру, я спросил у него, что важнее для него, жизнь тысяч горожан или же бесславная смерть за монарха, который даже не знает о его существовании?» Он мне не ответил сразу, но вернулся через некоторое время «Один». Я ему объяснил, что командование австралийских войск не хочет разрушать город и убивать мирных жителей, но их командование противится здравому смыслу и ведет всех в ад. Послушав меня, он ушел и скоро вернулся еще с тремя офицерами. Они требовали с меня обещания, что я гарантирую им жизни. Я объяснил, что гарантом их жизни выступает полковник Джарах, и он обещает всем сдавшихся безопасность. Они ушли, меня продержали в камере всю ночь, А утро пришел один из молодых офицеров и сообщил, «Они готовы устранить командование и сдать город на вашу милость. Сдача произойдет сегодня, после 23.00».